Кстати, вы разговаривали с матерью мальчика относительно в отношении с Белтраном? Мы пытаемся найти ее или сестру мальчика. Увы, прошло три года. Надеемся, сможем выйти на них завтра после встречи с людьми из лучших друзей. Хорошо. Что у нас в Балдиморе, Шейло? Да, сэр. Большую часть дня проверяли данные местных копов. Мы поговорили с Блэдшоу. Такая же теория у него была относительно дела Поли Амхерст. С самого начала он искал охотника с детьми. Женщина работала учительницей. Оба, Блэдшоу и Маккафри, полагали, что она могла столкнуться с подонком на территории школы, и из-за этого оказалась похищенной, задушенной и изуродованной, так словно на ней выместили неудовлетворенность в настоящем деле. Кто сказал, что это обязательно насильник? — спросила Рэйчел. — Он может быть взломщиком, наркодилером, вообще кем угодно. В тот день у Поли Амхерст перерыв выпал на третий урок. Полиция просила каждого из находившихся во дворе детей. Много противоречащих друг другу рассказов. Однако человек пять вспомнили мужчину, стоявшего возле ограды. Волосы светлые, вьющиеся, в очках белый. Похоже, Брэд не так уж сильно промахнулся в своем описании Родерика Эшера. И еще одно. У мужчины была фотокамера. Правда, ее заметили не все. Спасибо, Шейла. Что еще? В одной из вещественных улик, найденных на трупе, обнаружили волос, вьющийся светлого оттенка. Натуральный цвет оказался рыжеватым. На сегодня это все. Завтра будем опять работать с Бладшоу. Ясно. Чикаго? Остальные доклады не принесли ничего стоящего в смысле идентификации или пополнения базы данных на поэта. В основном агенты перепроверяли информацию, собранную местными полицейскими, не находя ничего нового. Даже из Денвера пришли данные, почти не отличавшиеся от прежних. Лишь в самом конце своего телефонного сообщения агент сказал, что изучение перчаток, надетых на руки брата, Казала единственное пятнышко крови на меховой отделке правой перчатки. Агент спросил, не передумал ли я позвонить Райле и узнать ее отношение к возможной эксгумации. Я не сразу ответил, слишком уж погрузившись в раздумье, о следах применения гипноза и о том, какими были последние минуты брата. Когда меня окликнули снова, я сказал, что позвоню утром. Как бы мельком вдогонку основной информации... Агент сообщил, что переправил образцы из полости рста в лабораторию Квантика. Образцы превосходно сохранились, и мы уже вряд ли получим результаты лучшие, чем есть. «И что там?» — спросил Бекус, избегая моего взгляда. И «Исключительно следы от выстрела. Ничего больше». «Даже не знаю, что почувствовал», — услышав его слова. «Вероятно, облегчение». Однако это не было доказательством того, что там произошло или не произошло на самом деле, что он мертв, а я в ловушке, пытаясь представить его последние минуты. Я решил освободиться, сосредоточившись на новом сеансе конференц-связи. Бекку спросил Браса дать свежую информацию об изучении жертв, а я пропустил почти весь доклад. «Таким образом мы лишаемся многих корреляций», — продолжал Абрасов. Оставив в стороне то, что, возможно, доказано во Флориде, я склоняюсь к выводу о случайном выборе. Друг друга жертвы не знали, никогда не встречались, пути их пересеклись случайно. Мы обнаружили, что четверо из них были на одном и том же семинаре, проходившем у нас в Квонтико четыре года назад. Однако еще о двоих такого не скажешь, но нет данных и о том, общались ли на семинаре первые четверо. Все это не относится к Урсулаку из Феникса. Чтобы изучить его жизнь, у нас попросту не осталось времени. Если не существует никакой системы, то можем ли мы считать, что они стали жертвами преступника лишь потому, что расследовали первые убийства? — спросила Рэйчел. Да, думаю, так. Тогда первое время убийца должен был оставаться поблизости и наблюдать, кто схватит приманку. И это правильно. Все подобные случаи. Приманки привлекали большое внимание прессы. Каждого из детективов сначала показывали по телевидению. Они не могли привлечь убийцу физически. Нет, он лишь получал сведения. А детектив становился добычей. Пока нельзя отбросить и то, что после селекции жертвы он мог выделять одну или несколько черт его привлекавших, желая осуществить свои фантазии позже. Это всегда возможно. Что еще... «За фантазии?» — спросил я, пытаясь держаться, пока разговариваю с Брас. «Это Джек. Послушай, Джек, мы этого не знаем. В этом основной вопрос. Наш подход изначально был неверен в некотором смысле. Не зная смысла фантазии и мотивации преступника, мы ищем и гадаем, имеешь, составные части. Мы даже не представляем, вокруг чего вращается его мир. Джек, он упал с луны». Узнать мы все сможем, если однажды он не решит рассказать о случившемся сам. Я кивнул. Внутри рождался новый вопрос. Я подождал, пока все выскажут свои идеи, и, наконец, задал его. «М -м, агент Брасс. Ничего, если по имени. Доран. Да. Возможно, вы уже упоминали, и все же. При чем тут стихи? Есть ли у вас представление, для чего они служат? Да. Ясно, что они заведомо демонстративны. Мы заявили это вчера. Это подпись преступника. Хотя он очевидным образом стремится уйти от наказания. Психология этих людей такова, что им необходимо оставить маленькое напоминание. Эй вы, здесь был я. Отсюда у этих стихов растут ноги. В узком смысле у самой поэзии корреляции есть, и она понятна, все стихотворения о смерти. И главная тема — смерть как портал, ведущий к иным понятиям или иным мирам. Через бледную дверь, по-моему, так звучала одна из выдержек. Чем он может оказаться? Возможно, поэт считает, что он отправляет убитых им людей в лучший мир, что он преобразует их сущность. Об этом нужно задуматься при более тщательном анализе его патологии. Однако мы опять приходим к нечеткости всех наших догадок. Задача, напоминает мне, поиск в заполненном доверху контейнере для мусора того, что наш преступник съел вчера за ужином. Мы не знаем, что именно он делает, и не узнаем, пока не сможем его найти. Раз. Это Боб. Что скажешь о способе планирования этих убийств? Лучше я передам слово Брэду. Это Бред. Да, мы склоняемся определить убийцу как сложный вариант гастролера. Да, он действительно использует всю территорию страны как холст, однако останавливается иногда на неделю, иногда на месяц. С позиции нашего изначального профилирования такое поведение необычно. Этот не тот киллер, что жалит и убегает. Нанеся удар, он остается рядом. По нашему представлению, в эти периоды он наблюдает за настоящей жертвой, изучает ее поведение в нюансах. Возможно, даже завязывает мимолетное знакомство. Здесь есть что поискать. Новые друзья или знакомые в жизни каждого из детективов. Возможно, новый сосед или приятель из ближайшего бара.